Тип кишечно-полосные. Тип кишечно-полосные включает в себя более 9000 видов, ведущих исключительно водный и преимущественно морской образ жизни. Среди них встречаются свободно плавающие формы и сидячие, прикрепленные ко дну или подводным предметам организмы. Кишечно-полосные – это двухслойные животные, в большинстве своем имеющие лучевую симметрию, с мешковидным телом, на переднем конце которого расположено ротовое отверстие, окруженное щупальцами. К типу кишечно-полосных относятся классы гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.